Эпилог. Почему онемела комиссия, вскрыв мамонтова захоронение? Там, в мерзлоте коричневой, севернее Тюмени, спят Прохоров и Тарелкин, друг друга обняв, как грелки мамонты бедолаги. Веры последней, дети, попробуйте их, собаки, новых тысячелетий.